Третье. «Любовь» — это шампанское жизни. Из фольклора женского католического монастыря. Я не успела стереть то, что написала. Ждать у метро не пришлось. Он был уже там. Смотрел в другую сторону и не успела обернуться, пока я подходила. И сейчас я не могу вспомнить... Поцеловал он меня тогда или нет, вижу только летящий навстречу снег, и вот мы уже идем рядом. Дальше легко всплывает все до мгновения последнего. Спустя три часа, когда не оглядываясь, я переступаю узкую пропасть между платформой и качающимся вагоном, вхожу в синий поезд. В облако теплого желтого света. И знаю, он стоит у колонны, Смотрит издали и крестит вслед мою спину. Но я не оглядываюсь. Такое у меня правило. Иначе слишком больно. Я поворачиваюсь только, Когда за окнами вагона черно. Сажусь, невесомое, как пузырек, В шампанском на глазах слезы это от счастья и от боли расставания мне нужно говорить хоть с собой с кем-то кто живет в моем смартфоне коммуникаторе оставляет там записи словно звериные следы на снегу Но это не я не совсем я совсем не я Открываю серебристую крышку, нажимаю клавиши, читаю «да», читаю снова, думаю. Невероятно, нереально, немыслимо. И тут, словно пена от купоренной шампанской бутылки, вскипает отчаянное веселье, нежданный кураж, решимость — это мой шанс. И неизвестно, еще неизвестно, кто победит, она или я. Жизнь или я. Не все же мне проигрывать, одной только мне. Ведь случилось же невозможное, значит, все возможно. Это любовь. Нет. Это страсть, непредсказуемая, свободная. Пусть живет. Какое у меня право ее убить? Какой в этом смысл? Идти против стихии, затаптывать пламя, огонь, едва успевший согреть нас обоих в этом ледяном мире, и если своими руками из жизни убрать любовь, что останется, если из жизни убрать жизнь, а если сгореть, кто тогда победит, любовь или время? Нет. Все-таки, ну кто победит, если не отступить, не умереть, решиться и быть счастливой? Может, довольно покорность терпения, терпение, смирение перед неизбежным? Да такое ли оно неизбежное? Вот возьму и избегу, убегу. Кто тогда победит? Я или она? Любовь или сеть бытия? Свобода или ее статуя?